Глава третья. Светоч. Снежные метели стали реже. Снег обледенел от сильных морозов. Стада горных баранов спустились с высоких гор в долину, откапывая пищу под снегом. Мы сказали, что пойдем на охоту. Хозяева уговаривали нас остаться, но, видя, что мы стоим на своем, указали нам в одном из склонов горы пещеру, где мы могли бы укрыться от непогоды. Навьючив своего яка, мы отправились в путь в одно прекрасное утро. В полдень мы уже были в пещере и развели перед входом костер. В этот день мы увидели небольшое стадо баранов и подстрелили двух из них. Бедные животные никогда не видели людей и даже не бежали от нас. На ужин мы ели баранину. На следующий день мы поднялись на вершину утеса. Вид оттуда был великолепный. Внизу расстилалась пустыня, за нею бесконечно тянулись горы. «Я видел их точно такими во сне», — прошептал Лео. «А где был огненный столб?» — спросил я. «Кажется, вон там», — указал он на северо-восток. «Сейчас там ничего не видно». Мы вернулись за засветло в пещеру. Следующие четыре дня мы повторяли свое восхождение и к вечеру спускались вниз. Наконец, мне это надоело. На четвертую ночь Лео не лег спать, а сел перед входом в пещеру. Я спросил его, зачем он это делает. «От того, что я так хочу», — ответил он с раздражением. Ночью он разбудил меня. «Пойдем, Гораций, я покажу тебе что-то». Нехотя вылез я из-под одеяла и вышел из пещеры. Лео указал на север. Ночь была темна, но вдали, в темном небе, точно зарево, виднелась бледная полоска света. «Что ты скажешь?» — спросил он. «Ничего. Это не луна и не заря. Похоже на зарево пожара или погребального костра. Я думаю, что это только отражение». «Если бы мы поднялись на скалу, мы наверняка увидели бы огонь. Но мы не можем идти туда ночью. Мы должны провести там следующую ночь Гораций. Это будет последняя ночь в нашей жизни», — отвечал я. «Ничего не поделаешь, надо рискнуть. Смотри, огонь погас». Действительно, темнота снова стала непроницаемой. Мне хотелось спать, и я ушел обратно в пещеру. Лео остался. «Когда я проснулся, завтрак был уже готов». «Я тороплюсь выйти пораньше», — объяснил Лео. «Ты с ума сошел? Как мы будем ночевать на вершине?» «Не знаю, но я должен идти, горацы». «То есть мы должны идти оба. А как же быть с Яком?» «Возьмем его с собой». Достигнув вершины, мы вырыли в снегу углубление и поставили палатку, в которую забрались вместе с Яком. Уже темнело. Ледяной ветер пронизывал нас до костей. Если бы нас не согревало теплое тело животного, мы замерзли бы в своем шатре. Мы бодрствовали, потому что заснуть значило умереть. Наконец, среди немой тиши ночи я стал дремать. «Посмотри по направлению этой красной звезды», — разбудил меня Лео. Я взглянул и увидел на небе тот же свет, который мы видели накануне. Несколько ниже, над хребтом противоположных гор, показался огонь. Он поднялся выше, стал ярче, сильнее. За ним чернел какой-то столб, на вершине которого ясно виднелся египетский символ жизни — Хракс Ансата. Символ исчез, пламя погасло. Потом снова огонь вспыхнул и взвился высоко. Черный символ мелькнул еще раз и опять исчез. В третий раз пламя загорелось, как молния, и осветило всё. Сквозь черное отверстие символа прорвался и достиг нашего утеса яркий, как свет маяка, луч. Он окрасил в красный цвет снег вокруг нас и наши лица. Передо мной лежал мой компас. Было так светло, что я разглядел его стрелку. Луч погас так же быстро, как и появился. Исчез и символ со своим огненным покрывалом. Мы молчали. Наконец, Лео нарушил молчание. «Помнишь, Гораций, как ее плащ упал на меня, и как она послала нам на прощание луч, который указал нам дорогу, чтобы мы могли бежать из обители смерти?» «Теперь этот луч указывает нам путь к обители жизни, где живет Аэша». «Может быть», — отвечал я. Спорить с ним было трудно, но я чувствовал, что мы, действующие лица какой-то великой, предначертаны нам судьбой драмы. Наши роли определены, и мы должны их исполнить. Путь нам уготован, и мы должны пройти его до неведомого нам конца». Нет больше места страхом и сомнениям, есть только надежда. Видение стало действительностью. Посев дал жатву. Утром поднялась снежная метель. Мы спустились с вершины с опасностью для жизни. Снег слепил нам глаза, но смертный час наш еще не настал, и мы вернулись целыми и невредимыми в монастырь. Куен обнял нас, остальные монахи вознесли молитву Будде потому что считали нас погибшими и не надеялись более увидеть. Бесконечно долго тянулась зима. У нас в руках имелся ключ от двери, которая находилась там, за горами, но мы не могли вложить его в скважину. Надо было ждать, пока растает снега. Но весна заглядывает даже в ледяные пустыни Центральной Азии. Потеплело, пошел дождь. Монахи стали готовить плуги. Снег растаял, с гор потекли потоки. Равнина почернела, а через неделю покрылась ковром цветов. Мы начали собираться в дальний путь. «Куда вы пойдете?» — уговаривал нас огорченный Куен. «Разве вам здесь плохо? Все, что здесь есть, ваше. И зачем вы нас покидаете?» «Мы странники», — отвечали мы. «И когда видим перед собой горы, непременно хотим перейти их. «Чего ищете вы за горами?» — спросил Куен строго. «Зачем вы скрываете от меня правду? Скрытность и ложь очень похожи друг на друга». «Святой Отец, ты сделал нам признание там, в библиотеке. Зачем ты мучишь меня, напоминая это?» — поднял он руки, словно защищаясь. «Я далек от этой мысли, наш добрый и добродетельный друг», — отвечал я но твоя история очень напоминает нашу. Мы видели ту же жрицу. «Говори», — заинтересовался лама. Я рассказал ему всё. Я рассказывал долго, часа два, Акуен сидел напротив меня, слушал и качал головой, как черепаха. «Пусть светильник твоей мудрости осветит нашу тьму», — закончил я. «Не находишь ли ты, что все рассказанное чудесно?» Или ты, может быть, считаешь нас лжецами? Почему же мне не верить вам, о братья Великой Обители, называемой Светом? И что в вашем рассказе особенно чудесного? Вы только познали истину, которая открыта нам уже много-много лет. Вы думаете, что эта женщина возродилась снова там? Вероятно, так и есть. И женщина это та же, из-за которой я согрешил в своей прошедшей жизни. Только она не бессмертна, как вы думаете. Бессмертия нет. Только гордыня и собственное величие удерживают ее от перехода в нирвану. Но гордость ее будет унижена, прах и смерть коснутся ее чела. Грешная душа должна очиститься страданиями и разлукой. Если ты найдешь ее, брат Лео, то только для того, чтобы снова потерять и тебе придется подниматься вторично по той же лестнице. Останься со мной, будем молиться вместе. Зачем вам биться о скалы? Зачем вливать воду в разбитый сосуд и вечно томиться жаждой, выливая воду на песок? Вода делает почву плодородной. Жизнь зарождается там, где пролита вода. Из семян печали взрастет радость, ответил я Куену. «Любовь есть закон жизни», — горячо заговорил Лео. «Без любви нет жизни. Я ищу любви, чтобы жить. Я верю в силу рока и исполняю волю судьбы». «Ты содерживаешь свое освобождение, брат. Что дала тебе эта жрица неправой веры в прошлом? Когда-то ты служил богине природы Изидия. Потом тебя соблазнила женщина, с которой ты бежал. Обманутая богиня...» или ее служительница убила тебя. Но служительница эта, женщина она или злой дух, не хотела умирать, потому что полюбила тебя. Она знала, что в следующей жизни увидит тебя снова, ждала тебя, встретила и умерла. Или, по крайней мере, казалось, что умерла. Теперь она возродилась, и вы снова встретитесь для новых страданий. «О, друзья мои, не ходите за горы!» «Останьтесь со мной». «Нет», — отвечал Лео, — «мы поклялись идти и пойдем». «Идите же, братья, но вспомните мои слова, когда пожнете жатву. Вино, которое вы получите из собранного винограда ваших желаний, будет красное, как кровь, и вы не найдете в нем забвения и покоя. Ослепленные страстью напрасно ждете вы радости от прекрасного зла». Лучше было бы вам жить одиноко, чтобы слиться с несказанным добром и вечной нирваной. Вы улыбаетесь и не верите мне, но настанет день, когда вы скажете, «Брат Куен, мудры были слова твои и безумны наши поступки». Старец ушел, не убедив нас. Мы почти не спали в эту ночь. Куен предсказал нам скорбь и пролитие крови, если мы пойдем по ту сторону гор. Но никакие страдания не могли остановить нас. Итак, Куен думал, что Аэша — богиня Древнего Египта, жрецом который был Калликрат. Он изменил богини и бежал с дочерью фараона Аминартой. Тогда богиня, воплотившись в женский образ Аэши, настигла вероломного жреца и его возлюбленную в Коре и отомстила им. Но пущенная ею стрела поразила ее саму в следующем тысячелетии. «Я много думал, но не мог согласиться с мыслью, что Аэша богиня, а не женщина. Она, может быть, жрица, да, но она все-таки женщина с живой надеждой и страстью. Правда, сама Аэша дала нам понять, что она когда-то была дочерью неба. Старый шаман из Сибири тоже говорил о ее божественном происхождении. Но оставим это. Что-то ожидает нас за горами. Найдем ли мы там ее?» С этими мыслями я заснул.